Глава тридцать первая. Разгром. Лопату бы нам хотя бы одну на весь отряд, весь следующий день они по очереди копали ямы для погибших в битве двух правобережных длинноногих. Твердая каменистая земля плохо поддавалась отломанным у ч е р е п а мамонтобивням и деревянным палкам. Один из убитых был опытным охотником. Он неосторожно налетел на копье в землянке, куда слишком ряно бросился за женщиной-кроманьонкой. Второму, помоложе, просто не повезло. Стрела на избете попала за ухо, и он мгновенно умер. Андрей смотрел его и так и не понял, что произошло. Стрела вошла в голову совсем не глубоко, и крови почти не было. Загадка. Положим им в яму их ножи и остря и копий, пригодятся в другом мире. Энко не хотел с л у ж и т ь возражений охотников семьи длинноногих, которые совсем не горели желанием закапывать ценное оружие из растающего камня, пригодится семье в дальнейшем. Они еще послужат семье блестящие острия и ножи, отдадут их женщинам и детям, а им положим с собой ножи и копья темнокожих, которых они убили. Андрей пытался вывернуться из щекотливой ситуации, б о л ь ш о нос насупился. Предложение Андрея ему не понравилось, но в итоге все же сдался. Но мне в яму ты положишь, т о п о р г р х ы Не отдавай его Икве. Охотников закопали и образовались два холмика земли. Что-то не хватало. Дайте сигнал из рогов. Такое прощание мужчинам отряда понравилось. Попросили повторно дунуть в горны, потом еще раз. После чего р а з р о в н я л и землю, накидали на нее камней, снова грунта и разожгли костры. Не хотелось бы, чтобы кто-то нашел последний пристанище мужчин из их отряда, будь это зверь или человек. Не все хотят идти дальше Эсу, с особенно рисовики. Они никогда не уходили так далеко от своего болота. Они с э с и к о й поднялись на холм над стоянкой и смотрели на волнующую ветром высокую траву. Мы нашли только две стоянки, а их должно быть еще семь. Усталость пройдет, отдохнем еще день-два и двинемся дальше на восход. Он обнял ее за плечи. Мы не сможем еще раз собрать такой отряд, чтобы освободить для себя эту равнину. Темнокожие уничтожат все семьи поодиночке еще до зимы, а я хочу, чтобы у наших детей было будущее. Этика прижалась к нему еще сильнее. Надо уходить с этого места. р э т у терпеливо дожидался его на стоянке. Нам везло до сих пор, что мы з а с т а в а л и темнокожих врасплох и они не могли далеко убежать от своих женщин и детей, но теперь они знают о нас. На этой стоянке многие убежали. Подождем еще день. Пусть охотник с белой горы подлечит свою ногу. Не все могут так долго без устри ходить по равнине, как ты. р э т у недовольно покачал головой и ушел. Андрей хотел, чтобы мужчины после двухдневного беззелья вновь ощутили желание выйти в степь. Нельзя после взятой из последних сил вершины сразу же идти штурмовать следующую, еще более высокую. Не дойдешь и до середины горы. Так они и провели эти два дня, поедая мясо быков темнокожих, пока оттоже не пошел запашок, и купаясь в мелкой реке. Тем утром, когда они наконец покинули стоянку, началась гроза. Раскаты грома раздавались так близко, что некоторые охотники от с т р а х у попадали на траву, отказываясь идти дальше. Андрей никогда не был суеверным, но и он засомневался: не стоит ли подождать еще день, прежде чем начать искать следующую цель? Но летняя гроза короткая. Выглянуло солнце и над степью повис водяной пар. Нет, надо идти. Они и так засиделись на месте. Мы зашли слишком далеко на восход, Эсу, к костру, где он завтракал с Эсикой, подошли Эрит и подошли э р и т и в и ч а ш а Люди идут уже четыре заката, и нет никаких следов жилищ темнокожих. Не наступило ли время повернуть в сторону трех зубов? Охотники уже выражают нетерпение. Все устали от общего похода. Андрей и сам подумывал, не ошибся ли он, вычисляя расположение стоянок кроманьонцев, и не пора ли искать их южнее? к о л е б а н и е прекратил Энзи. Впереди река, очень большая. Это он еще поскромничал, н а з в а в ее просто большой. Таких полноводных рек Андрей здесь еще не встречал. Другой берег был плохо виден в утреннем тумане. Ширина в этом месте у нее была метров двести, не меньше. Тем лучше, эта река станет естественной границы их земель с востока. Вряд ли через нее можно так легко переправиться. Конечно, обидно, что они потеряли столько времени, двигаясь в этом направлении, где нет темнокожих. Но зато теперь они лучше знают, что собой представляет большая равнина. Чему ты радуешься, Эсу? Рэту не понимал его удовлетворенного вида. Отсюда начнутся земли наших пяти семей, которые п р о т я н у т с я до закатных гор. Мы немедленно поворачиваем на солнечную сторону. Пойдем вдоль реки. А ночью ему приснился сон. Его преследовал незнакомый самый мудрый, верхом на огромном мамонте. Удирая от него, он з а л е з на верхушку высокой сосны, где могучий зверь не мог его достать, и пригрозил противному старику кулаком. Но мамонт встал на задние ноги, совсем как медведь, а затем стал крушить бивнями толстое дерево. Проснувшись, Андрей не медлил ни секунды, сразу же п р о с и в ш и с ь всех будить. Сны его еще не подводили, значит, опасность совсем близко, и нужно уходить прочь от берега реки, где их отряд остановился на ночь. пусть ущербная луна и подросла в последние дни, но в ее туском свете передвигаться можно было с трудом. Самое интересное, что все серьезно отнеслись к его путанным объяснениям про плохой сон, и никто не роптал, убегая на запад в ночную степь. б о л ь ш е н с ы й о ш т о л и р в с е м рассказал, по какой причине они оказались так вовремя на стене в момент нападения темнокожих на каньон. Темнокожие шли по нашим следам от последней стоянки с черепом большого зверя. э н з и с л е з с о д и н о к о г о дерева, откуда осматривал окрестности. Их еще не видно, но от реки в небо поднимаются дымы. Так почему мы бежим? Не для того ли мужчины наших семей вышли все вместе, чтобы найти темнокожих? Энку перестал понимать хоть что-то. Это удача, что они сами идут к нам в руки. Мы не сможем их всех убить. Они нас преследуют, при этом зная, что наши охотники перебили больше ста мужчин двух их семей. Значит, их сейчас гораздо больше, и они нас не боятся. Слова Рету остудили п ы л б о л ь ш е н о с о в а Или у них есть какой-то план? Дым впереди! Подбежал задыхающийся Лепу. Неужели темнокожие подожгли степь? Да нет, лето, трава зеленая. Но что тогда? Дымы позади, дымы впереди. Неужели загоняют в определенное место, как стадо быков? Но они не быки. Идем прямо на них. Их не может быть везде одинаково много. Темнокожие ждут, что мы повернем снова на солнечную сторону. Андрей увидел, что охотники отряда не понимают, для чего им идти навстречу опасности, если ее можно избежать. Словно в подтверждение его слов, дымы появились с еще одной стороны. Свободным от них оставался только юг. Теперь он был уверен, что за подня их ожидает именно там. К сожалению, всех кроманьонцев, жгших ё костры, им перебить не удалось. Большинство разбежалось при их появлении, и теперь сопровождали отряд на приличном расстоянии, иногда отправляя в их сторону свои стрелы. Еще три дыма с солнечной стороны. р е т у в ы г л я д е л растерянным. а н д р е я осенило. Это же сигнальные дымы. Так они сообщают друг другу, куда направляются г р е л и Похоже, что скрыться от темнокожих будет не так легко. А до спасительной темноты под покровом которой можно было бы оторваться от погони еще далеко. День только начался. Они нас догоняют, э с с у Мы шли всю ночь и весь день. Люди устали, а их все больше. э р и т и в и ч а ш а говорили очевидное. Скоро их окружат и засыпют стрелами. Не п р и б л и ж а й с ь близко. Да и прилетать они стали в гораздо большем количестве. Угнетало и то, что противника, скрывающегося в траве, они не видели и не могли достать его своими копьями и ножами. Если мы дойдем до холмов, то можно будет скрыться во врагах. Трава там не такая высокая, и мы наконец увидим, как много темнокожих нас преследует. п р е д л о ж е н и е р е э т у выглядело наиболее разумным. г р е й ь г р е й ь По м а л к и в и щ и до этого кроманьонцы начали громко перекликаться. Не нравится им, куда они направляются. Причина появившейся у них тревожности скоро стала ясна, когда они подошли ближе к холмам. На одном из них широкой плоской вершиной стали видны жилища, стоянка. Так вот, где ты спряталась? Вид очередного стойбища темнокожих воодушевил охотников, которые стали двигаться с большим энтузиазмом. Атаковать места обитания кроманьонцев для них теперь дело привычное, ясное и понятное. Это неизматывающее ожидание невидимой угрозы, с которой они живут целый день. Гррхх, ахой! Все-таки они загнали их в ловушку, точнее, они сами в нее залезли. Малочисленный заслон перед холмом сбили даже не заметив, что им могли противопоставить эти пять темнокожих. А вот внутри никого не было: ни женщин, ни детей, ни охотников. Судя по успевшей охладиться зале, покинули они ее еще утром. Все растеряно остановились. Боевой запал ушел в пустоту. Андрей в сопровождении Рету, который тоже почуял неладное, ринулся к входу на стоянку, где тоже стоял разукрашенный краской череп животного, но не мамонта, а б о л ь ш о рога с развесистыми рогами. Опоздали, Эсу. с Андрей и сам видел, что бежать уже поздно. Они потеряли время, пока поднимались на холм, и теперь к нему, п о р а в н е н и и с разных сторон приближались, как черные змеи, три отряда темнокожих, в каждом по д с о т н ю охотников, не меньше. Зато мы можем отдохнуть здесь. Приободрил он р е ж е в о Сразу они не нападут. Это большой охотник. И стоящий рядом с ним старик были и когда мы спасали Ленсу сыном с Иквы и когда напали на семью г о р х ы э н к у со злостью плюнул на череп большерога. Это вождь девятиглавого племени. А кто такой вождь? Старший охотник, как и Рит у белогорцев или Вечаша у длинноногих. Но он сам решает, как жить семья, не спрашивая остальных мужчин. У нас так не принято. Темнокожие никуда не торопились. Уже второй день обе стороны соревновались в терпении. Ни кроманьонцы не шли на штурм, ни нендерталцы а ь не торопились с прорывом, чтобы позлить противника. Энку и Рету время от времени давали сигнал из своих рогов. что неизменно вызывало беготню у подножия холма и смех на его вершине. За это время они успели разобрать землянки и сузить вход так, что в него могли пройти не больше четырех мужчин в ряд. По периметру устроили сплошную стену из шестов и шкур. Сплошного кольца из о х о т н и к о в темнокожих вокруг холма не было, да и невозможно было его им создать с таким количеством мужчин. Но расположились они таким образом, что если бы они вздумали сбежать ь с холма, то настигли бы они г р е л и на равнине довольно быстро. А там бы потихонечку добили стрелами, а оставшихся и раненых копьями не хотят зря рисковать и идти на штурм. Поумнели. Надо заманить их сюда. У нас заканчивается сухое мясо. Еще несколько дней и не сможем здесь оставаться. р е т у говорил правду. Время работало не на них. Такое количество охотников из девятиглавого племени раньше собирались только раз в году. на осеннюю большую охоту и последующий обмен поделками на временной стоянке, даже на зимнюю охоту на грелей из каждой семьи пришли только по 10 мужчин. Этого оказалось достаточно, чтобы уничтожить их стоянку в горах и прогнать мужчин грелей далеко в горы за ущелье, где они, наверное, уже умерли с голоду. Но со второй стоянкой в ущелье, на которой жила маленькая семья странных грелей без бороды и волос на голове, ничего не вышло. Пять раз пальцев охотников остались лежать там, прежде чем Охой решил уйти. Про эту семью ему рассказывали. Они носили обувь, как настоящие люди, и кидали стрелы, чего за другими г р е л я м и не водилось. Могли они каким-то неведомым образом издавать страшные звуки. После поражения в каньоне пришлось даже перенести на лето нападение на г р е л и у большой воды, а предстоящей зимой Охой хотел еще раз наведаться в ущелье, зимой воевать с п о д р у ч н е е Всегда можно выследить бежавших по следам, но планам не суждено было сбыться. г р е л и сами пришли с большой воды сюда убивать настоящих людей. Охой прекрасно видел двух г р е л е й обеспокоенно обсуждающих что-то на площадке у черепа зверя с большими рогами. Один без бороды, а второй самый обычный. Когда самый мудрый из с а м о й западной стоянки сообщил о нападении, то он ему сначала не поверил. Нет, до того как их выгнали в горы, г р е л и могли убить охотников в степи, если им подвернется такая возможность. Так погиб когда-то его отец. Но чтобы напасть на стоянку, где много охотников, скорее он поверил бы, что такое проделает стадо быков. о х о й приказал собраться охотникам ближайших стоянок, чтобы перехватить убегающих обратно после удачной охоты на людей г р е л е й Но мужчины не нашли их. г р е л и не вернулись на свои стоянки. Затем пришел самый мудрый с большой стоянки, расположенной еще восточнее, сообщив о втором нападении. Там были не только прибрежные Грели, но и старые знакомые из ущелья, которых узнали по о т с у т с т в и ю бороды и коротким волосам. Присутствовал в этой истории и загадка: на второй стоянке жили восемь десятков мужчин, а г р е л е й по словам самого мудрого, было не больше четырех десятков. Как они смогли всех перебить? Это у него в голове не укладывалось. с а м о сражение старик не видел. Как только Грейли ворвались на стоянку, он спрятался в овраге для нечистот, поэтому ничего прояснить не смог. Иохой решил действовать осторожно. К счастью, на второй стоянке Грейли задержались на несколько дней, и о х о й успел предупредить все семь и п л е м е н и которые отправили своих мужчин для охоты на Грейлей. Их собралось три отряда, и в каждом почти сотня мужчин. Грейлам теперь не уйти, они скрытно шли по следам этих животных, похожих на людей. Когда стало ясно, что они упрутся в большую реку, но повернут ли на солнечную сторону или отправятся к реке без берегов, дальнейшие действия зависели от их решения. Пойдут на солнечную сторону, они должны были пустить три дыма. Если к морю, то два. Жаждавший месте самый мудрый из семи большого зверя уговорил его напасть на них рано утром. Но почувствовавший непостижимым образом опасность враг ночью покинул берег большой реки и отправился на закат. Ничего, далеко они не уйдут. Уже не таясь, три отряда загоняли их на юг, но, словно читая их мысли, они не поддались на хитрость и шли прямиком к еще одной западной стоянке. Пришлось срочно у в е з т и туда всех женщин и детей. Теперь же они сами оказались в ловушке на стоянке семьи зверей с большими рогами. Броситься в атаку, то никто не станет с ними д р а т ь с я Зачем терять людей в прямой схватке, в которой может случиться что угодно? Их пропустят в степь и засыплют стрелами. А долго без свежей воды и еды в такую жару на холме они не высидят. Я знаю этого Греля без бороды. Охотники из моей старой семьи захватили его на р а в н е н е прошлым летом, и он был у нас, когда охой напал на нашу стоянку. Удивился н е р а з л у ч н ы й с ним самый мудрый, так и не снявший, несмотря на жару, свою меховую шапку. Почему же ты не съел его мозги? У людей с плоскими лицами не было такого обыча. Его хотели убить, когда луна станет полной, но вы пришли раньше. Оба грели зашли обратно на стоянку, и Охой собрался отдохнуть на травке, когда на площадку вышли два десятка грелей с копьями с блестящими наконечниками. Ду-ду-ду, бу-бу-бу. Неужели решили прорваться? Но их же совсем немного, и ли жажда и голод не оставили им выбора. Правда, здесь только один отряд из трех, но остальные, перекрывающие другие направления с холма, скоро будут здесь. Тем более они и не собираются с ними драться, а просто будут сопровождать убегающих грелей по равнине. Предложенный Андреем план Эрету понравился. Выйти в поле и после короткой схватки имитировать бегство обратно на стоянку. А всех, кто погонится за ними, должны были встретить в узком проходе два ряда щитов и эсика. Щиты решили с собой не брать, им важнее скорость. А если они не погонятся, а разбегутся по равнине, такой вариант Андрей исключить не мог. Но ну, неужели из трех отрядов никто не у в л е ч е т с я Вот не верил он в такую железную дисциплину в каменном веке. Шли неторопясь. Чтобы противник оценил их малочисленность и успели подойти остальные два отряда. Сверху было видно, как кроманьонцы забегали по равнине, собираясь в кучу и поднимая свой боевой дух в о п р я м и а к ним на подмогу бегут со всех сторон их товарищи. Охой! х р р х р Все-таки они не утерпели и вступили в схватку. р а с п о л о ж и в ш и й с я позади группы Андрей видел, как о х о й что-то кричит, показывая рукой в сторону степи. Но кто слышит приказ в горячке боя? Наоборот, он дезориентировал свой отряд, часть которого разбежалась, а часть решила сражаться, как бы и самим не увлечься и не упустить тот момент, когда к противнику поспеет подмога. Назад, уходим обратно, но его не слышали. Он бил древком копья по спинам, чтобы привлечь внимание. р э т у хватал у в л ё к ш и х с я за одежду, вытаскивая из схватки. Теперь бежать. Андрей слышал за спиной улюлюканье кроманьонцев, которые преследовали бегущих в панике г р е л е й Хорошо, что на бегу из луков не постреляешь. Вряд ли бы они тогда без больших потерь достигли входа стоянки. Он увидел, как Энку с щитом с к а л и зубы, в предкушающей в улыбке, перекрывая за ними проход. Гроху! я з ы к распух от жажды. Андрей лежал в тени, натянутой на копьях шкуры, и любовался горой трупов. На месте, которое хорошо просматривалось снизу, они сложили убитых романьонцев. Андрей насчитал круглым счётом семьдесят тел, из них добрых два десятка пришлось на долю э с и к и Она потом долго выковыривала из них свои стрелы, а вот те, что без головы, это уже б о л ь ш е нос и постарался. Без топора так легко её не отсечешь, но и они решили строих. И что характерно, все потери пришлись на д е й с т в и е у х о л м а увлеклись схваткой и не вернулись вовремя. Правда, темнокожие выставили на обозрение только два тела л и с о в и к о в третьего пропавшего Энзи среди них не было. Он объявился ночью, и никто и не заметил, откуда он пришел. С трех сторон все перекрыто, но ночью, когда темнокожие хуже видят, можно пройти по оврагам наравнение и бежать до реки, где остались наши плоты. На другом берегу они нас не догонят. Сидеть еще сутки без воды никто не хотел, поэтому они покинули стоянку этой же ночью. Впереди Энзи Слэпу, за ними остальные шли друг за другом, стараясь не терять из виду силуэт идущего впереди. Сколько мы будем так бегать? Надо напасть на них, пока они не разбежались по равнине. Энку никак не мог успокоиться. Под утро хлынул ливень, все упали на дно оврага и пили текущую по дну в пермешку с г л и н о й воду. Кого волнует, что вода не очень чистая, когда так хочется пить? Они идут по нашим следам, э р и т с т р е в о г й наблюдал за дымами на закате. Дымы появились на второй день. Противник был свеж и быстр, и теперь стремительно догонял их оголодавший отряд. То, что они ускользнули через овраги, дало им полдня форы, но она стремительно таяла. Мы повернем к морю и выйдем к реке, где остались наши плоты. Ночью умер белогорец, который так и не смог до конца залечить свою рану. Рана воспалилась, и он метался в горячке, а под утро затих. Это был уже пятый охотник, который не вернется в свою семью из этого похода. Мы ведь так и не освободили для себя равнину. Ред он к и н у л еще травы на яму с его телом. Да, это так, но мы попробовали и попробуем еще раз. Андрей пытался с оптимизмом смотреть в будущее. У нас не будет еще одной попытки. Осенью или зимой они придут в наши семьи. Мы сильно их разозлили. Что тут скажешь, Андрей и сам так думал. Они и так бы пришли, но теперь их будет меньше. Так себе утешение, конечно. Везение, позволявшее ускользать от многочисленного и свежего противника, закончилось на следующий день, когда неожиданно уперлись в подготовленную для обороны еще одну стоянку темнокожих. Пока ее обходили, о ч у т и л и с ь в проходе между двумя широкими холмами, разделявшими равнину. Здесь-то их и настигли. Уходите быстрее, пока они не обошли холмы и не заперли здесь всех. Мы задержим их здесь столько, сколько сможем. Сдружившиеся в походе э р и т и в и ч а ш а не хотели бежать дальше. С ними остались по два охотника с каждой из семей, кроме лесовиков, которые и так потеряли уже двоих. Энку тоже остается от семьи г р х ы Тон поглаживающего свой топор б о л ь ш е н с о в а не допускал возражений. Да и Андрей понимал, что кто-то должен от его семьи остаться здесь, иначе другие не поймут. Тебе р а н о еще в другой мир, Энку. Твой о д н о р о г ждет тебя на равнине. Продержитесь, сколько сможете, и прорывайтесь за нами. И кого он обманывает? Бежали в полной тишине, только время от времени раздавались в с к л и п ы эскики. У Андрея на душе кошки скребли. Еще семеро остались в проходе. Он потерял почти треть отряда и не смог освободить для нендертальцев а эту равнину. Это был разгром. Ему казалось, что он слышит крик, раздающийся от прохода между холмами. Ахой, г р я х ы Но это, конечно, были игры его воображения. Слишком уж далеко они уже отошли. А вот и река. Выше не совсем туда, куда планировали, и теперь спускались ниже к месту, где оставили плоты. м у ж ч и н ы облепили эти два маленьких плота, как муравьи кусочек еды. Ж -ж -ж -ж. Четверо расположились на поверхности, а остальные держались за него, находясь в воде. Хорошо, что плыть недалеко. Они стояли на д о б р ы в о м когда к другому берегу реки вышли темнокожие. их числе и высокий вождь в шапке из волчьей шкуры. Пусть форсируют реку, если смогут. Андрей погрозил ему кулаком. Мы еще поборемся.